Глава 84. Задушевная беседа. Рита нашла его в одном из заброшенных внутренних двориков. Здесь на Лубянке их сохранилось при великое множество. Остались после реконструкции центрального комплекса Госбеза. Джон сидел на пороших плющом ступеньках и пил что-то из тёмной бутылки. Подойти тихо не получилось. Лорд Кавендиш резко повернулся на звук и бельё козастыло в паре метров. Можно? спросила она кивком, указывая на ступеньку. Джон Молчи подвинулся, и Маргарита опустилась рядом. Не знала, что ты любишь, начала она, когда Уильям жадно присосался к горлышку и, разглядев жёлтую этикетку, удивлённо выпалила: "Жигулёвская Светлая? Серьёзно?" Брюнет довольно крякнул, пошарил рукой справа от себя и достал вторую бутылку. Ловка откупорил о край нагретой солнцем ступеньки и протянул ей. "Я и сам не знал", сказал Джон. "Миня Ризо угостил". "Его что, уже отпустили из госпиталя?" "Нет", Кавендиш допил пиво и задумчиво уставился на этикетку. Рита сильно подозревала, что он делает это лишь бы не смотреть на неё. И сам к нему заходил, проведать, выяснить, откуда лежащий на растяжке Далит за раздобыл Жигули, а Маргарита не стала Сейчас волновало другое. Не ненавидишь меня? Без обиняков спросила она. Миндальничать не имело смысла. А надо? Джон поднял глаза, и Рита едва не утонула в синеве. На душе стало пакостно, и захотелось немедленно уйти, но Белькова сдержалась. Не верив в голову, Джон извлёк из кустов третью бутылку, открыл, сделал глоток. Я всё понимаю, Та моя выходка в допросной, получилось несколько э гусарской, вот сказала Рита и мягко улыбнулась. Не знаю, кто такие гусары, но поверю тебе на слово, усмехнулся Джон в ответ. Я бы, наверное, тоже сказал нет при таком раскладе, так что никаких обид, Рита. Он протянул руку, и она пожала её. Ладонь оказалась сухой, теплой и крепкой, и Маргарита позволила Кавендишу задержать ее пальцы чуть дольше, чем предполагал регламент стандартного дружеского рукопожатия. Вот бы он всегда держал ее за руку. Глупые и наивные мечты. Несбыточные, словно вояж по радуге. Сейчас придется сделать то, после чего Уильям Спенсер Кавендиш на нее даже не взглянет. Беликова тяжело вздохнула. «Я не поэтому отказала тебе, Джон». Он мгновенно напрягся, нахмурился, бросил на неё быстрый цепкий взгляд, но тут же отвернулся. У тебя есть другой, изрёк без малейшего намёка на вопросительную интонацию, а пальцы, сжимающие бутылку, побелели. Слова обожгли крапивой, ирита вспыхнула. Она даже открыла рот, чтобы напомнить неда кибергу о той ночи, когда у них случилась близость, первая и, по всей видимости, последняя. Да за кого он меня принимает? Сердито подумала Беликова, но осеклась. Как ни крути, у Джона имелся печальный опыт в таких делах. Он беззаветно любил, а ему изменяли. То, что парень этого не помнил, другой вопрос. Маргарита выдохнула, понурила голову и принялась рассматривать покрытый трещинами асфальт. "Не у меня, Джон", прошептала чуть слышно. "У тебя, у тебя есть другая". Кэвендиш впился в неё глазами. На широких скулах заходили желваки. Он явно ждал, что она еще скажет. И Рита, скрипя сердце, продолжила. «Ты должен знать, Джон...» Слезы душили, и пришлось проглотить подкативший к горлу ком, чтобы унять дрожжу в голосе. «Иначе нельзя. Софи, твоя невеста. Она...» «Реально. Софи живет в Лондоне. Она замужем, но несчастлива в браке». «Откуда тебе это известно?» «Я говорила с ней». Маргарита вскинула голову, и их взгляды встретились. Она призналась, что готова на всё, лишь бы вы были вместе. Но я не сказала тебе. Не сказала потому, потому что сдерживаться дольше Риты не могла, и слёзы покатились по щекам. Потому что я малодушная эгоистка. Не произнеся ни слова, лорд Кавендиш обнял её и притянул к себе. Я всё время искала какие-то причины Слова хлынули точь на вода, прорвавшая плотину. Твердила себе, что нельзя тебя тревожить, лишать душевного равновесия, убеждала, что подходящий момент ещё не настал. Ну всё это глупые пустые отговорки. Она всклипнула и рвано втянула в себя воздух. Рыдания раздирали грудь. Я поступила с тобой поскотски, Джон, скрыла правду. И то, что я влюбилась, меня никак не оправдывает. Но теперь я поняла, Беликова утёрла распухший нос тыльной стороной ладони. Когда любишь, о себе не думаешь, иначе любовь не настоящая. Вот. Она всучила Брюнету сложенную в четверо бумажку. Что это? Контакты твоей невесты, Софи Бонье, адрес и номера для связи. Лорд Кавендиш задумчиво посмотрел на записку, но разворачивать не стал. "Я сразу узнал её, Рита", сказал он тихо, но твёрдо. Сразу, как только кобра показала снимки, Беликова чуть отстранилась и ошарашенно уставилась на него. Джон выждал паузу, вздохнул и выдал: "Софи была на второй слева голографии". Сердце врезалось в рёбра, подскочило к горлу, а потом упало куда-то в желудок. "Вот это поворот. Это как так?" Мне хватило взгляда, продолжил Уильям Кавендиш, одного взгляда, чтобы вспомнить. Он сжал кулаки, а голубые глаза потемнели. Я вспомнил, вспомнил, как сильно любил её. Вспомнил день накануне венчания, когда застал её в свадебном платье. А потом мы с напарником вышли в суборбитальный полёт с космодрома в Суиндане. Взяли курс на линию Кармана. Ничего особенного, так, рутинное задание. Всё шло как обычно, и вдруг отказал реактивный двигатель. Джонс глотнул, нахмурился, смотрел он в пустоту, но Рита знала, что несостоявшийся кибер Увидит перед собой мрачные просторы космоса и огромные астероиды, что с бешеной скоростью несутся прямо на космолёт. За пару минут до конца Софи вышла на связь, сообщила, что расторгает помолвку и уходит к другому. Жан покрутил листок в пальцах. Ты должен отпустить меня, если любишь, так она мне сказала. И это стало последним, что я слышал. Так что он разорвал записку, так и не заглянув внутрь. Я отпустил Сквозняк подхватил обрывки и закружил по заросшему лебедой дворику. Рита вздохнула, наблюдая за танцем бумажек. «Интересно, знал ли Джон, к кому конкретно ушла его невеста? И что сделал бы, обнаружив, что виновник всех его бед тоже здесь, в застенках лубянской тюрьмы?» Белика вобросила быстрый взгляд на Юнита. «Сказать? Нет уж. Хорош откровений для одного дня. И так вся душа на выворот. «Джон!» Она взяла его за руку и переплела пальцы. Не руби с плеча, не лишай себя права на счастье. "Рита", перебил он, сжав её ладонь. В глазах плясало синее пламя. "Неужели ты до сих пор не поняла? Не поняла от чего?" запинаясь, уточнила Беликова. "А то мало ли. Ты моё счастье, и другого мне не надо".